Владыка. Митрополит Антоний Сурожский принадлежит к числу тех, кого не нужно представлять. О нем знают, если не все, то очень многие. Его выступления и статьи не нуждаются в пояснении или комментировании, доходя до предельно глубин, а не предельно просто изложены. Впрочем, для комментария нужно иметь еще и право, вряд ли многие современники-владыки признают его за собой. Слишком уж разные у нас с ним калибры. Лучшее, что, наверное, можно сделать, это вспоминать о нем, свидетельствовать по праву любви и благодарности. Моя с ним первая встреча связана с тем, что я с трепетом называют чудом. Прилетев в Лондон на какую-то конференцию, я пошел на воскресную службу в Успенский кафедральный собор. Попеременно звучали церковно и английский, Прихожане переговаривались по преимуществу по-английски, а сам собор прежде был англиканской церковью, построенной, сколько же тут всего соединилось, в неороманском стиле. Православие здесь напоминало о вселенском своем характере и не желало иметь ничего общего с этнографическим музеем. Если бы идея музея реализовалась в этом отдельно взятом храме, то музей был бы английским. Митрополит Антоний привел к православию многие сотни англичан. Я думал об этом, глядя на необычные, готические какие-то лица прихожан, и это при том, что англичан не очень-то куда-то приведешь, редко они позволяют себя вести такой народ. Владыка попросил прощения, что во время богослужения сидит. Сказал просто «не могу устоять». После службы выслушал всех, кто хотел к нему обратиться, Когда подошла моя очередь, я рассказал ему о своей беде. Моя дочь тогда серьезно болела. Владыка принес бумажную иконку Богородицы и велел отвезти ей. В Германии, где мы тогда жили, была назначена правильная терапия, и дело пошло на поправку. Скептик вежливо спросит, нельзя ли считать, что результат был связан с качеством немецкой медицины? Конечно, можно. Сотворение чуда предполагает разнообразные пути и инструменты. Не сомневаюсь, однако, что в отсутствие немецкой медицины владыка использовал бы какие-нибудь другие средства. Спустя несколько лет мы, будучи в Лондоне, всей семьей пришли в Успенский храм поблагодарить митрополита Антония. Он взял меня за запястье, неожиданно энергично, почти жестко, и спросил, за что. Я рассказал. Он нас благословил тогда, и это стало для нас его прощальным благословением. Я не так, чтобы очень эмоциональный человек, неофитская экзальтированность прошла много лет назад, но у меня возникло стойкое чувство, что я разговаривал со святым. Впоследствии я ощущал его поддержку в моих литературных трудах. Работая над романом «Лавр», держал в уме одну его проповедь, В которой шла речь о бывшем белом офицере убившем по трагической случайности во время боя свою жену ему отпустили этот грех но легче не становилось и тогда владыка антоний сказал тому человеку на исповеди вы просили прощения у бога но бога вы не убивали а пробовали ли вы просить прощения у своей жены через некоторое время офицер пришел к владыке и сказал я попросил у нее прощения и мне стало легче. В романе «Лавр» герой ведет бесконечный диалог с возлюбленной, погибшей по его вине. В «Авиаторе» убийца просит прощения убитого, а в романе «Брисбен» герои продолжают беседовать с умершей приемной дочерью. Работая над этими текстами, я постоянно вспоминал и эту проповедь, и беседы покойного митрополита о болезни и смерти. Он призывал не бояться смерти и не прятать ее в дальний угол нашего сознания. Рассматривать смерть как часть жизни. Со смертью оканчивается время, но не более того. Время, прошу прощения за невольный каламбур, временно, а человек родится для вечности. Сила бесед владыки была в том, что он не толковал мир с указкой в руке, не чувствовал себя спикером, что ли, горнего мира. Он открывал бытие удивлялся ему вместе с теми, кто его слушал. Это ведь чрезвычайно важно, с кем удивляться, с ребенком или со старцем. Удивление с владыкой Антонием было, что называется, высшего качества. Старческую мудрость он соединял в себе со свежестью детского взгляда. Оттого повседневность казалась ему удивительной, а невероятная закономерность. Попроси прощения у убитой, такой ведь может сказать только тот, кто живет по законам чуда. Поначалу обычное обращение к епископу Владыка казалось мне несоответствующим пастырю Антонию. Виделось тяжелым, как латы. А потом я как-то привык. В конце концов, тот, кто воюет со злом, должен быть хорошо экипирован. Кроме того, Владыка перекликался в моем сознании с властителем умов каковым митрополит Антоний, конечно же, являлся, умов и сердец. Уходя, человек продолжается не только в вечности, но и во времени. Живым остаются его дела, высказывания, книги. Становясь сущностью метафизической, ушедший продолжает свое присутствие на земле. Такая как бы репетиция бессмертия. Владыка Антоний уже не здесь, но мы продолжаем читать его проповеди и плакать над ними, и улыбаться им, и удивляться, конечно же.